Юшкин проснулся и вернулся к жизни. Хотя на самом деле он предпочел бы умереть. Голова не отрывалась от подушки, словно прибитая к ней огромным железным гвоздем. Любая большая пьянка в последнее время заканчивалась для Юшкина подобным образом. Но на этот раз ему было совсем уж плохо. «Организм уже не справляется», — понял он. «Загонит себя за год-другой, если не остановится». «А он... не остановится». Об этом Юшкин подумал со спокойствием обреченного. Лежать было неудобно. Сетка кровати прогнулась, и, непривычное к подобному ложу тело, намаявшись за ночь, ныло теперь нещадно. Казалось, болел каждый мускул. Он повернулся, кровать под ним скрипнула. И тут же раздался какой-то другой звук. Рядом явно был еще кто-то. Юшкин оторвал, наконец, голову от подушки. На другой кровати лежал человек, которого Юшкин раньше никогда не видел. Правда, это его нисколько не удивило. Он привык за последние месяцы к тому, что просыпался в самых разных местах, зачастую совсем неожиданных, в присутствии людей совершенно незнакомых. Обычное дело для человека сильно пьющего. Пьянка начинается в одной компании, потом, как всегда, выпивки не хватает, начинаются пьяные поиски живой воды, следуют бессмысленные пьяные драки – Теряются прежние собутыльники, но обретаются новые. Пьянка катится дальше, и не разберешь, день или ночь на дворе, а спать ложишься окончательно, когда свалит с ног, выпитое. Пробуждение, и вот он, рядом, вчерашний собутыльник, с которым наверняка братался и целовался, а сейчас и имени-то вспомнить не можешь. — Привет, — сказал Юшкин, голосом таким глухим и незнакомым, что и сам его не узнал. — Привет, — отозвался парень. «Выпить хочешь?» Вот тут Юшкин впервые удивился. «А разве есть?» спросил он, не веря в возможность подобного. «На утро после пьянки только пустые бутылки. Если где-то что-то и осталось, это законная добыча того, кто проснулся первым и нашел. Так принято, и никто на это не обижается». «Есть», — сказал парень. «Будешь?» Поднялся со своей кровати, прошел по комнате. Юшкин проследовал за ним взглядом и увидел, наконец, стол — а на нем несколько непочатых бутылок водки и небрежно сваленную в кучу снеть. Так не бывает. Должны быть только пустые бутылки и объедки. Удивленный Юшкин нашел в себе силы сесть. Парень налил водку в пластиковый стакан, выбрал среди горы снеди банку консервированных огурчиков, достал огурец и подошел к Юшкину. — Держи. — А ты... — проявил вежливость Юшкин. — Ты пей, — сказал парень. и стало ясно, что он с Юшкиным пить не будет. Он вообще был какой-то странный, этот парень, и совсем не походил на обычных юшкинских собутыльников. Юшкин выпил, закусил огурцом и преданно посмотрел на парня. Еще догадался тот. — Ага, — с готовностью кивнул Юшкин, и второй стакан ему налили. Он даже удивился тому, как все удачно складывается. — А остальные где? — поинтересовался Юшкин, аппетитно хрустя огурчиком. — Какие остальные? — не понял парень. — Ну, вроде как, еще был кто-то. — Не было никого. — А, понятно. — Не стал спорить Юшкин. — Другие-то были, это точно. Несколько человек. Одного Артемом звали или Артуром. И другие ребята были. Были, да сплыли. Видно, он в другую компанию попал. Бывает. — Ох, — сказал Юшкин. — Башка прямо раскалывается. А у тебя? — Нормально все у меня. «Значит, ты свою норму знаешь», — сказал Юшкин уважительно. «Слушай, а туалет тут где у тебя?» «На улице». «Надо же, на улице». улице. Как-то ему сразу показалось, что необычная эта квартира. На дачный домик, похоже. Вот как его занесло. Прямо какая-нибудь платформа опалиха. Ехал он электричкой или нет? Не помнил. Парень открыл дверь, за которой было что-то вроде летней веранды. Близкий лес заглядывал в окна Деревья вплотную подступали к дому деревянной дряхлой постройки со стенами Когда-то выкрашенными в синий цвет И собаким крыльцом, готовым рассыпаться в любую минуту И дальше за деревьями виднелись маленькие домики а от одного к другому бежала узкая тропинка Дорог тут вовсе не было Впрочем, как из заборов, фонарных столбов, людей Действительно, дачи Так это не Москва уточнил Юшкин. «Нет», — ответил парень. «Сортир вон там». И указал рукой направление. Юшкин проследил взглядом и увидел почерневшее от времени деревянное строение, в предназначении которого невозможно было ошибиться. Он удалился с достоинством только что опохмелившегося человека. Жизнь уже не казалась ему такой постылой, как 15 минут назад. Когда Юшкин вернулся, парень все так же стоял у крыльца дома. Стоял и смотрел внимательно. Будто какая-то стена между ними была, между Юшкиным и этим парнем. Вот не свой он этот парень, не Юшкинского круга. Рядом с ним Юшкин чувствовал себя не очень уверенно, словно чем-то обязанным этому парню. Вроде и наливает, но... Как официант в ресторане. А жаль, тут хорошо. И воздух чистый, нет никого. Людей совсем не видно. Юшкин это любил, чтобы никого. Или чтобы незнакомое. Вот знакомых он боялся. Они ведь могли продать его с потрохами. Они знакомые, а незнакомые о Юшкине ничего не знают. По крайней мере, до первой большой пьянки. И пока им по пьяной лавочке не раскрылся, он в безопасности. Как сейчас. Нет, в самом деле, с удовольствием пожил бы тут недельку. Если бы парень не демонстрировал слишком явное свое отчуждение. Вроде как говорил, я тебе паил кормил и все это за мой счет, братец. А теперь, извини, загостился то что-то. Он как взглядом сверлит. «Ну что, ещё по маленькой, да я поеду», — произнёс Юшкин нарочито жизнерадостным тоном. «Вон сколько у этого типа водки. Неужели ещё одного стекан пожалеет?» «Заходи». Не пожалел. И точно, наливал и наливал. Сам не пил. Юшкину это не нравилось, но он молчал до поры и осмелял только, когда нагрузился основательно. «Ты странный», — сказал он парню. «Почему не пьёшь? Не уважаешь?» Застолье стремительно катилось к привычному пьяному скандалу. Но скандала не получилось. Парень невозмутимо подливал Юшкину, и тот, в конце концов, спекся. Когда он уже не мог ни пить, ни даже удерживать более-менее вертикально свое тело, парень дотащил Юшкина до кровати и уложил. Не очень аккуратно, но и без грубости. К дому Морецкого подъехали уже поздним вечером. потом ографского рода Тишковых выглядел неважно. Долгий кутеж в ресторане, потом прогулка по ночной Москве, короткий сон, а потом день поездок по местам былой славы предков. «Сегодня никуда не пойдем», — сказал Морецкий Китая Гаруцеву. «Ты Машу довези до дома и можешь быть свободен». Машу он только коротко кивнул на прощание, демонстрируя полное отсутствие интереса к ней. Будто накануне ничего и не было. Или это всего лишь игра была такая с показным равнодушием, Киаягородцева показалось что игра машину пригнать к вашему дому спросил он а зачем вяло отмахнулся морецкий которого нисколько казалось не волновала судьба его сокровища на четырех колесах у тебя там рядом где-нибудь автостоянка есть есть охраняемая да вот там и поставь а завтра приедешь во сколько я позвоню тебе морецкий потянулся к ручке двери Китайгородцев тотчас же выскочил из машины. «Зачем?» – воспротивился Морецкий. «Я сам к себе поднимусь!» Китай-городцев сделал вид, что не расслышал, и сопровождал композитора до двери его квартиры. Морецкий на прощание сказал ему со вздохом. «Ты все-таки не надрывайся так на службе. Меня твое руение иногда утомляет!» Сказал и закрыл дверь перед самым носом Китая-городцева. Телохранитель китай -Городцев. Я никогда не обижаюсь на своих клиентов. Не имею права на них обижаться. По крайней мере, до тех пор, пока я их охраняю. Потому что у меня не может быть о личных отношений с клиентом. Я не имею права не любить своего клиента, не ненавидеть. Я человек-функция. Почти что робот. Если с этой мыслью не свыкнуться, не руководствоваться ею постоянно, в конце концов, все закончится большой бедой. На моего коллегу-телохранителя однажды накричал клиент. «Был не в духе, мало ли что там у него произошло, все-таки бизнесом человек занимался, постоянные стрессы, вот и сорвался, на телохранителя спустил собак, образно говоря». «Телохранитель ему, конечно, не ответил. Попробуй только ответь, за такие штучки с работы выгонят в два счета, да еще сволчим билетом в кармане». «Так что парень смолчал, но расстроился, похоже, сильно. Ему нужно было дочку клиента в школу вести. Девочку он до места довез, но там подъехать к самой школе нельзя». Обычно телохранитель запирал машину, брал девчушку за руку, перевозил через дорогу, потом через школьный двор, и только у двери школы они расставались. А в тот раз, все еще продолжая злиться, и эту злость распространяя на ни в чем не повинную дочь клиента Грубьяна, телохранитель сказал ей, что спешит, не захотел выходить из машины. Это была как бы его маленькая месть, так он думал, а месть оказалась большой. Девчонка побежала через дорогу и попала под машину. Хорошо еще, что обошлось не насмерть. От кого-то я услышал однажды, что тот телохранитель просто проявил характер. Но я считаю, что настоящий телохранитель не имеет права давать волю своим чувствам, любить или ненавидеть клиента. Маша ждала его в машине, сжавшись теплым комочком-воробушком на заднем сидении автомобиля. «Свиблова?» – на всякий случай уточнил огородцев да И сразу без перехода. «А ты кем у Морецкого? Телохранителем?» Было такое впечатление, что этим вопросом Маша терзалась едва ли не весь сегодняшний день. Но только теперь вот ее прорвало в отсутствии Морецкого. «Да», — односложно ответил Китай-Городцев. «Ты что, серьезно?» — позволила себе усомниться Маша. Ее изумление было совершенно детским. Так искренне удивляется ребенок, узнав о существовании в окружающей его жизни чего-то такого, о чем прежде он даже не имел представления. «Настоящий телохранитель, да? У тебя и пистолет есть?» «В Свиблове какая улица?» — вместо ответа спросил Китая огородцев «Берингов проезд. Так я насчет пистолета». «Ну откуда у меня пистолет?» — в растяжечку почти лениво сказал Китая огородцев «А защищать-то его как будешь?» «Кого?» — все так же лениво осведомился Китая огородцев «Морецкого». «От кого его защищать? Разве ему кто-нибудь угрожает? Но он же тебя нанял зачем-то». — Вот у него и спроси, зачем, — подсказал Китая Городцев, закрывая тему. Маша поняла и про пистолет уже не спрашивала. — И давно ты... — Что давно? — уточнил Китая Городцев. — В телохранителя ходишь. — Давно. — Сколько? — Несколько лет. — Ну и как тебе такая работа? — Нормально. — А что-нибудь интересное с тобой приключалось? — протянул Китая Городцев. — Это только со стороны, кажется, экзотика, а на самом деле скучища неимоверная. это серьезно?» – не поверила Маша. «Абсолютно». Она недоверчиво посмотрела на Кита Городцева. «Ну, хоть что-нибудь расскажи или придумай, в конце концов». «Зачем? А я про тебя напишу, когда буду готовить материал о Морецком. Представляешь, у Морецкого собственный телохранитель, настоящий громила, очень крутой парень. Ему даже пистолет не нужен, потому что у него черный пояс по карате, и он врагов убивает голыми руками». и фотографию поместим морецкий а за его спиной ты маячишь в черных очках весь такой таинственный не надо коротко сказал китий огородцев чего не надо фотографии не надо и писать про меня тоже почему начальство мое этого не любит жаль искренне призналась маша в зеркало заднего вида китая огородцев видел как она скользнула взглядом по его плечам во взгляде угадывался интерес значит не расскажешь ничего — спросила Маша. — Нет. До свиблова ехали, не разговаривая. Когда подъехали к дому, Маша предложила. — Поднимемся ко мне. Я приготовлю кофе. Она смотрела выжидательно и, кажется, очень хотела, чтобы он согласился. Для Китай-Городцева происходящее оказалось неожиданностью. Так бывает, когда находящийся рядом человек совершает поступки, которых ты от него не ждешь. Прежняя кротость Маши мостовой и ее готовность краснить по-любому даже вполне безобидному поводу. Это была всего лишь Маска? Он и не предполагал, что она такая бойкая девушка. Оказывается, умеет ставить тупик. Но у Китай-Городцева отговорка была уже готова. «Ну что ты?» — сказал он таким тоном, будто она предлагала ему что-то совсем уж невозможное. «Как же я машину хозяина оставлю? У нас за это с работы выгоняют. Тогда до встречи!» вышло хлопнула дверцей, помыхала на прощание. Китайгородцев кивнул в ответ и, убедившись, что Маша зашла в подъезд, прямо из машины позвонил своему шефу. Хамза еще был на месте. «Это Китайгородцев. У меня к вам просьба. Надо проверить Марию Мостовую, уроженку города Торжка, выпускницу журфака МГУ, журналистку, которая сотрудничает с рядом московских изданий. Точно знаю только про московский комсомолец». Интересует, кто она, откуда взялась, что за люди ее окружают. У тебя с ней проблемы, Толик? Проблем нет, но она проявляет интерес к клиенту и пытается войти в ближний круг его окружения. Я понял. К завтрашнему вечеру предварительную информацию по этой девице я тебе передам. Тилохранитель Китэ Гарутсов Львиную долю работы охранной службы составляет наблюдение за ближайшим окружением клиента и отслеживание всех его контактов, особенно новых. Есть люди, которые находятся рядом с твоим клиентом давным-давно. Они уже проверены, просвечены, и с ними все более-менее ясно. Труднее с новенькими. Они появляются, как правило, неожиданно, и службе безопасности часто не хватает времени отследить предысторию их появления. Приходится копать быстро, но тщательно. Иногда выплывают очень интересные подробности. Например, кто-то специально внедряет своего человека в ближайшее окружение клиента. Целью может быть что угодно – от экономического шпионажа до ликвидации. Либо на клиента готовится компромат. В этом случае ему подставляется особо противоположного пола. А дальше уже дело техники. Техники, аудио и видеозаписывающей. Всех, кто проявляет клиенту интерес, приходится просеивать через мелкое сито. Причем подозреваются все, абсолютно. Исключений не делается ни для кого. Изначально каждый считается противником, и обратное доказывается только соответствующими результатами тщательной проверки. С точки зрения морали выглядит это, может быть, не слишком привлекательно, но у телохранителя своя мораль, особенная. В своде правил, которыми он руководствуется, первым пунктом значится «клиент всегда должен быть в безопасности». Хамза позвонил во второй половине дня. «Толик, я готов разговаривать с тобой о Марии Мостовой, 22 лет, уроженке города Москвы». «Как Москвы?» — удивился Китай-Городцев. «Другой мария Мостовой у меня для тебя нет». «Ай да Маша, ай да Мостовая!» Китай-Городцев даже развеселился. Неспроста он на эту девчонку обратил внимание. Действительно, штучка. В тот раз брякнула про торжок, и не Морецкий, ни Китай-Городцев не заметили, что это у Маши такая изощренная форма издевки. «Выпускница журфака МГУ», — продолжал хамза «За сутки, как понимаешь, много накопать не смогли, но по состоянию на сегодняшний день ничего особо компрометирующего ее не обнаружили. журналистская Никто о ней ничего худого не говорит. О связях в криминальном мире не слышно. Круг общения вполне благопристойный. ксерокопии материалов, опубликованных в самых разных изданиях под ее фамилией, мы сейчас для тебя готовим. Кажется, там нет ничего особенного. Обычная журналистская работа». Я попросил своего знакомого журналюгу оценить опусы мостовой. Он почитал и выдал такое заключение. Девушка не без способностей, но опыта у нее явно маловато. Это как в средней школе, третий классник. Учится неплохо и пятерки домой приносит регулярно. Но астрономию и экономическую географию зарубежных стран ему еще рано преподносить. Не поймет, потому как не дорос. «Значит, по ней ничего особенного?» «Торопишься, дорогой», — попенял своему подопечному Хамза. «Самое интересное, я для тебя под занавес приберег». Установлено, что три недели назад Мария Мостовая совершила недельную турпоездку в город своей мечты Париж. Насчет города мечты это я серьезно. До этого за границу она вообще не выезжала. А тут сразу Париж. Недельный тур обошелся и в 900 с небольшим долларов. А с собой она вывозила по банковской справке 1850 долларов. Суммируем и получаем около 3000 зеленью. И тут возникает такая коллизия. Родители у девушки – люди среднего достатка. Богатых родственников тоже не наблюдается. Спонсора, который мог бы оплатить недешевую поездку, мы пока не обнаружили. И про крупный выигрыш в лотерею тоже ничего не слышно. У нее откуда-то вдруг появились деньги. Три тысячи долларов. И сразу после этого мостовая нарисовалась рядом с твоим подопечным, с Морецким. Может быть, тут и нет никакой связи. Ну, история с невесть откуда появившимися у девушки деньгами лично меня настораживает. Толик, хочешь бесплатный совет человека, уже немало в этой жизни повидавшего? Хочу. До тех пор, пока мы все не выяснили, не подпускай ее близко к Морецкому. Ха, мог бы и не советовать, и так понятно. Прогулочный теплоход стоял у причала близ Киевского вокзала. Гирлянды разноцветных лампочек, протянутые от носа до кормы, перемигивались, даря ощущение близкого праздника. Официанты сновали среди столиков, покрытых белоснежными скатертями. «Погуляем», – беззаботно сообщил Морецкий. Они с Китайгородцевым стояли у парапета набережной и наблюдали за тем, как к месту предстоящих событий съезжаются гости. Ожидался приезд, как обещал Морецкий, божественной Аллы со своим Филиппом и Мэтре Кобзона. Ночная прогулка на теплоходе с непременными шампанским и икрой проводилась в честь юбилея одного музыкального издания. Поэтому приглашенными были те, кто приносил 9 десятых доходов российским звукозаписывающим компаниям. Этих людей китай-городцев видел по телевизору. Сегодня он столкнулся с ними лицом к лицу. «Пойдем», — предложил Морецкий, первым направляясь к трапу. Здесь все были ему знакомы. Приветствия, полупоклоны, вежливые улыбки — узких рук людей, которые знают друг друга давным-давно. Китай-городцев стрелял взглядом по сторонам, просеивая толпу. Эстрадные звезды, их спутники и спутницы, журналисты. И еще непонятная публика, непременный атрибут всех тусовок, на которых Китай-городцеву прежде доводилось бывать. китай называл их «прилипалами». «С этими людьми всегда самые большие сложности». не имеющие никакого отношения к происходящему действу, но зато обладающие феноменальными способностями проникать всюду. Они оказываются даже на самых закрытых мероприятиях, действуя то ли из азарта, то ли из тщеславия, а может, преследуя какие-то корыстные интересы. Пьют дармовую водку и норовят держаться поближе к знаменитостям, нервируя охрану. Телохранители нутром чуют эту публику. «Их не нужно здесь». «Никогда не знаешь, чего от этих людей можно ожидать». Вдруг он увидел Машу. любительницу прогулок по Парижу стояла у борта с фужером шампанского в руке и разговаривала с каким-то длинноволосым, типичным представителем музыкального племени. Маша что-то говорила ему и сама же над своим рассказом веселилась. Ее собеседник отвечал ей заливистым смехом. «Хорошо и беззаботно им жилось, и даже завидно». Неожиданно Китай-Городцев увидел, как Маша, все еще смеясь, повела вокруг взглядом. Скользнула им по Морецкому, не задержав на нем своего внимания. Что-то в ее поведении подсказывало Китай-Городцеву, что присутствие на теплоходе композитора девушка зафиксировала. И тут человек, стоявший у борта совсем недалеко от Маши, и которого все это время Китай-Городцев видел только со спины, медленно повернул голову, провожая задумчивым взглядом пробирающуюся по забитой машинами набережной карету скорой помощи. И китай тотчас же его узнал. Это был Костюков, его товарищ и коллега. Костюков выглядел таким отрешенно задумчивым, что невозможно было заподозрить его в том, что рядом с Машей он оказался совсем не случайно. Китай-Городцев благоразумно сделал вид, что Костюкова не узнал. Теплоход отвалил от причала, унося на речную прогулку своих пассажиров. Солнце катило к закату, от отбрызгая воды было свежо, но свежесть эта представлялась приятной после бесчинствовавшего дневного зноя. Все пили шампанское, градус общего настроения непрерывно возрастал, и только у строителей, как показалось Китайгородцеву, пребывали в некотором унынии. Главные гости сегодняшней вечеринки не прибыли. Официанты метались по палубе, разнося спиртное. Морецкий взял с подноса фужер с шампанским, полюбопытствовал. «А что, уважаемый, больших денег стоит ваш теплоход арендовать?» «Около двух тысяч за час», — сообщил официант. «Долларов? Рублей?» «Рублей?» — удивился подобной дешевизне Морецкий. «Ресторанное обслуживание отдельно». «Да-да, я это понимаю», — кивнул Морецкий, после чего задумался о чем-то своем. «Может быть, тоже захотел арендовать теплоход?» Потом знакомая увлекли его в дальний угол палубы, где ширмочкой было отгорожено несколько столиков для самых дорогих гостей. Для Китая Гороцова места там не нашлось. Морецкий махнул рукой, показывая, что на ближайшее время он в опеке телохранителя не нуждается. Китая Гороцов все таки далеко не ушёл, остался стоять у ворта, контролируя на всякий случай подходы к импровизированной VIP-зоне. "Привет", сказала ему Маша. Подошла неслышно и встала рядом. В вечерних сумерках ее лицо казалось совсем детским. «Здравствуй!» – кивнул Китай-городцев. «Какими судьбами?» «Нелегкая журналистская судьба забросила меня в этот вертеп!» Ха -ха -ха, рассмеялась Маша. «Мы же с тобой вроде как на работе!» «По ей работе я завидую!» «Нечему завидовать!» «Работа как отдых!» «Разве это отдых?» «Отдых – это когда ты плывешь на речном трамвайчике, а за бортом не Москва-река, а сено!» «Ты была в Париже?» «Меньше месяца назад!» «Сказала Маша с нескрываемой гордостью». «Тогда понятно», – протянул Китая огородцев «Романтическая поездка на двоих, ночные прогулки по Парижу». «Ну что ты, я летала в Париж одна». «Неужели за свои деньги?» – шутливо изумился Китая огородцев «Я-то думал, ты хорошо устроилась». «Упала кому-то на хвост, да?» Ха -ха, «Сейчас таких рыцарей нет», – засмеялась Маша. «Женщинам приходится самостоятельно устраивать свой отпуск». «Ты так много зарабатываешь?» «Я всегда считал, что журналистика не самая высокооплачиваемая профессия». «А это кому как повезет? Бывает, что журналисту перепадают очень даже денежные заказы». Она сказала это совершенно спокойно. «Так говорят люди, которым нечего скрывать». «И как раз такой заказ тебе достался», — понимающе произнес Китае Городцев. Ему нужно было продолжение этой истории. История поездки в Париж, начинающей журналистки из бедной семьи, у которых там уже не было богатого спонсора. «Да, халтура подвернулась», — подтвердила Маша. «Ты сам-то много зарабатываешь?» «Мне хватает», — пожал плечами китай-городцев. «Сколько? Цифру можешь назвать?» «Не могу». «Почему?» «Запрещено». «Кем запрещено?» «Начальством?» «Условиями моего контракта». «Там отдельным пунктом записано. Данные о размерах заработка являются конфиденциальными и не подлежат разглашению». «Жалко», — вздохнула Маша. «Почему же?» «Мне очень интересно, сколько тебе платит Морецкий». а «Зачем? Я ведь собираю информацию о нем». «Зачем?» — повторил свой вопрос Китае Городцев. «Для статьи. Ты собираешься и об этом писать?» «Пока не знаю. Говорю тебе, сейчас я просто собираю информацию». «Собираю информацию. Это для Китае Городцева как красная тряпка для быка. Тревожный звонок». Утром, когда рассвело, теплоход причалил к листани у парка Горького. Нетрезвая публика вяло негодовала. Многие оставили свои машины на стоянке возле Киевского вокзала. И теперь из-за организационных неурядиц им предстояло добираться до своих четырехколесных любимец самостоятельно. китай по мобильному вызвал из охранного агентства разъездную машину. Им с Морецким даже не пришлось ловить такси. Композитор ввалился в салон под завистливые взгляды менее удачливых участников ночной прогулки по реке. китайгородцев услужливо захлопнул за ним дверцу а сам сел на переднее сиденье рядом с водителем вот теперь я оценил всю прелесть общения с тобой признал самаецкий наконец-то понял что телохранитель это очень удобно и практично я хотел с вами поговорить сказал кит китай огородцев о чем об обстоятельствах при которых рядом с вами появилась маша мостовая и что ж тебя интересует осведомил самоецкий и Голос все еще беззаботный, но уже угадывается, что как раз на эту тему он не очень расположен рассуждать. То ли тема эта ему не интересна, то ли есть какая-то другая причина. «Я объясню, в чем дело», — сказал Кит Ягородцев. «Это всегда очень важно. В разумных пределах информировать клиента о том, что вокруг него происходит. Телохранитель и клиент всегда должны быть заодно, в одной связке, как альпинисты. Несогласованность действий может обоим стоить жизни». «Мы всегда отслеживаем круг общения охраняемого лица. Это необходимо, Игорь Александрович. Потому что рядом в любой момент может оказаться тот, кто вынашивает недобрые замыслы». «Это ты о Маше?» – насмешливо осведомился марецкий «Против нее нет ничего конкретного», – признался Китая Городцев. «Но я навел справки и открылось кое-что такое, что меня настораживает. О своих подозрениях я просто обязан вам сообщить». «Что же там такого страшного?» – перестал улыбаться марецкий. Он выглядел удивленным в эту минуту. Китай Городцев рассказал ему про поездку Маши в Париж, про то, что источник появления денег у этой девушки до сих пор не установлен. Рассказал и про то, как Маша предлагала Китай Городцеву попить кофе. «Она ищет подходы к вам», – расшифровал под оплеку Машиных поступков Китай Городцев. «Лично я ей сто лет не нужен. Маша ищет людей, которые могут быть ей полезны». «Полезны чем?» «Скорее всего, как источник информации. Обо мне, о вас». «Все правильно», — подтвердил Морецкий, заметно успокаиваясь. «Ничего странного я тут не вижу. Она ведь пишет обо мне статью». «Она сама вышла на вас с предложением подготовить материал». «Какая разница?» — отмахнулся Морецкий. «Разница есть, Игорь Александрович». А у Морецкого, как было заметно, стремительно портилось настроение. Он уже не выглядел расслабленным и беззаботным, как еще каких-нибудь пять или десять минут назад. Все больше хмурился». Кита Городцеву даже показалось еще немного, и Морецкий, не сумев сдержаться, взорвется. Наверное, не надо было сейчас с ним об этом говорить. Пройдет немного времени, Морецкий успокоится, все как следует обмозгует и сам к этой теме вернется. «Единственное, о чем я прошу», — мягко и примирительно произнес Кита Городцев, «хотя бы на ближайшее время, пока мы все досконально не выясним, откажитесь от любых контактов с мостовой». Вот тут Морецкий и взорвался. «Ты не будешь мне указывать!» Заорал он внезапно и так громко, что в ушах заложило. «И пошел ты к черту со своими шпионскими историями! Я вышву на тебя в два счета, если ты будешь думать, что ты тут самый главный!» Он разозлился не на шутку и кричал, не выбирая выражений. Все это время и китайгородцев, и водитель сидели неподвижно, как истуканы, глядя на дорогу впереди себя. И только когда Морецкий, отбесновавшись, затих, водитель произнес полголоса. «Извините, но так мы когда-нибудь попадем с вами в аварию». Силохранитель Китай-Городцев Я знаю, что нашим клиентам не нравится, когда мы пытаемся о них узнать больше, чем им хотелось бы. А нам это нужно. Такая уж у нас специфика работы. Однажды я охранял человека, у которого была любовница. Обычное дело для наших бизнесменов. От жен своих они любого не скрывают, от охраны, как правило, нет. Этот скрывал. То ли стеснялся, то ли другие какие-то аризоны у него были. Но мы о его увлечении знали. А поскольку ближайшее окружение клиента всегда просвечивается насквозь, то и за этой женщиной негласно присматривали. И вот она внезапно, в середине учебного года, отправляет за границу своего 12-летнего сына в сопровождении бабушки. Стали выяснять, в чем дело. И обнаружилось, что к той женщине приходили какие-то люди. Они не угрожали ей и ничего не требовали. Просто дали понять, что знает о существовании ее сына. Это Раз. знает о том, что она знакома с господином таким-то, то есть нашим клиентом. Это два. И единственное, что им нужно знать, когда ее друг вылетает из Москвы в Йоханнесбург. Это три. Женщина испугалась и отправила сына за границу от греха подальше. Возлюбленному своему она не сказала ни слова. Побоялась. Клиента нашего, кстати, никто не собирался убивать, как почти сразу выяснилось. Хотели всего лишь сорвать одну из его сделок. Но срыв имел бы для нашего клиента катастрофические последствия. Нам пришлось поработать с этой женщиной. Когда те люди пришли к ней, она назвала им дату вылета. Ту, которую мы ей подсказали. Но на самом деле наш клиент улетел в Южную Африку недели раньше. Все обошлось. Он, кстати, так и остался в неведении о тех событиях, что происходили вокруг него. Пока Морецкий отсыпался после бессонной ночи, Китай-Городцев отправился в Барбакан. Костюков уже был там. «Ты хотя бы предупредил, что тоже будешь на теплоходе», — попенял ему Китай-Городцев. «Толик, все решилось в последний момент. Все претензии к Хамзе». Сам Хамза не заставил себя долго ждать. Лицо хмурое, в руках танюсенькая папочка. Он сел за стол, обвел взглядом подчиненных. «Ничего особенного по той девчонке нет. По милицейским базам данных мы ее проверили». По другим источникам сделал неопределенный жест рукой. В общем, пустышка, — подвел итог. — Это значит, что дальше этой Машей заниматься бессмысленно. — Что у тебя? — обратился он к Костюкову. — В штате ни одного из изданий она не состоит. Пишет время от времени материалы, приносит в редакцию. Взяли — хорошо, не взяли. Дальше идет со своей писаниной. В общем, вольный стрелок. Сейчас, похоже, занимается только статьей о Морецком. «Сегодня ночью на теплоходе, по крайней мере, я от нее эту фамилию слышал не раз. С кем не заговорит, непременно разговор сведет к нашему клиенту. Девушка умная, на язык острая, статейка та еще получится». «Что ты имеешь в виду?» – насторожился китай-городцев. «Разденет она его, Толик». «В смысле?» «В смысле не комплиментарная статья получится. Пройдется, пиголица это по-морецкому как танк, мало ему не покажется». «Погоди, погоди, ты уверен?» «Конечно». Вот она разговаривает с кем-то, ей про морецкого гадость какую-нибудь скажут. «Но это же наша тусовка эстрадная, гадюшничек такой, наш российский серпентарий». А она этого мимо ушей не пропускает, напротив проявляет живейший интерес, вопросы уточняющие задает, комментариев требует. Всю грязь соберет, а после ее на голову героя выльет. После этих слов китайгородцев сломал с хрустом авторучку. Костюков и Хамза посмотрели на него вопросительно. «Вся штука в том, — сказал Китай-Городцев, — что Морецкий, судя по всему, ждет статьи как раз комплиментарной». нащупал суть проблемы. «Маша старательно окучивает окружение Морецкого, собирая материал для своей статьи, которая будет однозначно негативной». Хамза пожал плечами. «Ну, если так, я тут ничего особо страшного не вижу. Будь он банкир какой или, к примеру, политик, тогда да». «А эта публика такая! Им плюй в глаза, все божья роса!» В глубине души китай-городцев был с ним согласен. Негативная информация о чем-нибудь бизнесе порой способна этот бизнес разрушить. Компроматно политика может привести его к отставке. А у попсы галимой все с точностью до наоборот. Скандалы вспыхивают один за другим, и никто не ропщет. Никому хуже от этого пока не стало. Наоборот, дополнительная реклама. «Все-таки его надо поставить в известность», — сказал Китый Городцев. «Да, действуй», — кивнул Хамза. Это была часть их работы — следить за тем, чтобы по репутации клиентов не был нанесен внезапный удар. Проснувшись, Юшкин обнаружил, что понятия не имеет о том, какой сегодня день недели. Это открытие нисколько его не встревожило. За последний год он привык к тому, что запой — это всегда надолго. «Было бы что пить!» Он увидел своего собутыльника Собутыльник странный, конечно Не пьет, а только подливает «Не спишь?» — спросил у него парень Таиться было бессмысленно Раньше устал, раньше похмелился Безотказный стимул «Не сплю!» — отозвался Юшкин «Поднимайся, выпьем» А на столе уже действительно стояла водка И когда только этот парень успевает Юшкин лежал с закрытыми глазами И слушал, как булькает наливаемая в стакан жидкость Эти звуки казались ему музыкой. «Пей!» Парень поднес стакан к самому его носу. Юшкин выпил и даже не стал закусывать. «Разве лекарства закусывают?» «Еще?» — спросил парень. «Погоди, вроде отпускает потихоньку». Он почувствовал себя лучше. И мысли упорядочились. Уже не метались так бестолково-хаотично, как пять минут назад. «А какой сегодня день?» — спросил Юшкин. «Четверг». «А приехали мы когда?» «Какая разница? Давай еще выпьем!» Юшкин даже не ответил. Он не помнил твердо, сколько здесь находится, но отдавал себе отчет в том, что провел в этом доме немало дней. Может быть, неделю или даже больше. И все это время безымянный странный собутыльник поит его и кормит, ничего не требуя взамен и даже не рассчитывая, кажется, на банальное спасибо. «А ведь его явно специально спаивают!» Он не испугался этой мысли и не изумился. Просто принял как должное. «Он им нужен!» «Все-таки они до него добрались!» Вот только теперь противный холодок появился в груди. И дрожь в руках. В общем, вычислили они его. Парень этот специально приставлен к нему. От этой мысли снова в груди холодок. «Не надо ему пить! Нельзя больше пить!» Нет, немножко можно, конечно, но только для отвода глаз, чтобы парень этот ничего не заподозрил. Потом сделать вид, будто заснул. Не может быть, чтобы этот парень не спал или не отлучался куда-нибудь. Надо дождаться удобного момента и дать дёру, а не то его юшкин эти ребята в конце концов порежут на куски. Дождётся он, допьётся. — Давай выпьем, — произнёс требовательно парень. «Сейчас», — заторопился юшкин «Я вот только схожу прогуляюсь». Парень вышел за ним следом. Каждый шаг под присмотром. А Юшкин, дурья башка, напивался в стельку, да еще и радовался, что ему все подливают и подливают. «Бесплатный сыр бывает где?» «Правильно, там, где тебя прищемит железякой». «Чфу-тьфу», фу чертыхнулся он, ударив себя по щеке, а потом по лбу. «Комаров здесь, видимо, невидимо, а людей нет». Сожрали их комары, наверное. За все дни, которые Юшкин здесь провел, он изучил только один маршрут. Двенадцать шагов от дома до туалета и обратно. Видел еще оказавшиеся нежилыми домики за деревьями и совсем недавно обнаружил озерцо. Оно, оказывается, было совсем рядом, прямо за тем домом, в котором Юшкин ночевал. И еще одно открытие сделал Юшкин. Где-то поблизости была дорога. Он явственно слышал, как одна за другой проехали две машины на большой скорости. «Значит, там не проселок, а самое настоящее шоссе. А где шоссе, там люди. Если добраться до людей, ничего этот парень ему уже не сделает». «Ты скоро? Иду, иду!» – заторопился Юшкин. Он услышал звук проезжавшей машины. «А ведь уходить надо прямо сейчас!» – вдруг подумал он. до да парня 20 метров, вроде как фора». Он помоложе, конечно, чем Юшкин, да и выглядит поздоровее. Но шоссе где-то рядом, успеет Юшкин добежать. А там как повезет. Если люди будут, ничего ему парень не сделает. Если даже они сцепятся, будет драка. Юшкин, может быть, его и одолеет. А в дом возвращаться нельзя. Опять его напоит этот вертухай. Надо уходить. Но едва он сделал шаг в сторону, как парень крикнул. «Стоять!» Юшкин замер, как вкопанное. Почему-то испугался так, что ноги отнялись Но не крика испугался У парня в руке был пистолет Он сначала руку держал вроде как за спиной А когда Юшкин дернулся, парень уже оружие не прятал «Иди сюда!» — сказал Он так смотрел, что никаких сомнений не оставалось Застрелит два счета Юшкин на ватных ногах шел к нему Некрасиво кривился, будто собираясь заплакать И бормотал потерянно Вот Нету у меня тех денег. Я же вам говорил. Ну вот хоть на куске меня режьте.